Глава 23. Kawasaki ZIB-900. По мостику прогромыхала карета скорой помощи. «Это должно быть мистер Годрик», — сказала Эйлин. «С каких это пор выздоравливающие пациенты путешествуют в скорой помощи?» — возразила сестра Салим и вышла, чтобы официально его встретить. Но тут же вернулась и позвонила в больницу, справиться о его состоянии. Дежурная сестра сообщила сестре Салим, что операция мистера Годрика прошла вполне успешно. Но потом он подхватил что-то там и кашлял так сильно, что сломал ребро и несколько сдал с тех пор. Но сейчас на налицо все признаки улучшения, и его семья хочет, чтобы он переехал в пансион, где рядом с ним сможет быть его пёс Рик, а им проще будет его навещать. Ошарашенная беседой сестра Салим посовещалась с сестрой Эйлин. Обе не хотели, чтобы мистер Годрик принёс сюда свою заразу и сошлись на том, что его нельзя принимать, пока он не пройдёт курс антибиотиков. Сестра Салим поговорила с водителем скорой помощи и велела ему вести пациента обратно в больницу. А потом позвонила в больницу сообщить, что отправила его обратно. Скоро явились родственники с собакой Риком и начали вежливо скандалить с сестрой Салим. Она объяснила, что с радостью примет мистера Годрика, но не раньше, чем ему станет лучше. «Мы не принимаем пациентов в таком тяжёлом состоянии, как ваш дядя. У нас не больница и не хоспис». «Да», — подтвердила сестра Эллен, «пациенты прибывают сюда, чтобы жить, а не чтобы умирать». «Но как же собака?» — воскликнул племянник мистера Годрика, поднимая Рика повыше, чтобы все разглядели. «Мы и не собачья будка», — отрезала сестра Салим. Тут встрял хозяин и сказал, что мы с радостью приняли бы Рика, чтобы он дождался здесь мистера Годрика, но за небольшую плату, чтобы не конфликтовать с сестрой Салим. И Рик поселился в комнатах хозяина. И мы должны были присматривать за Риком. Выяснилось, что Рик просто невыносимо смердит, как будто вывалился в дерьме. Хозяин по каким-то причинам был невосприимчив к этой вони, но все проникающий запах мешал остальным ухаживать за псом, И в конце концов моя сестра выкупала его в пенной ванне Бадедас и вычистила ему зубы жемчужинами, пока он не стал похож на голливудскую звезду. Хорошо, когда есть собака. Даже если это крошечный психопат с ментоловым дыханием. Рик вернул хозяина к жизни. Он совал пёсика в карман халата и спускался в общую гостиную. Хозяин разговаривал с псом, говорил, какой он милый и какой красавчик. Пёс оказался настоящим подарком особенно для леди Брикс и мисс Бриксом. Сестра Салим считала иначе. Она ничего не имела против Рика как такового, но полагала, что держать собаку в доме просто так — это было вство. «Он что, защитит нас от грабителей?» — вопрошала она. И поскольку вопрос был риторическим, сама и отвечала. «Нет, конечно же». Впрочем, она терпела Рика, потому что тот приносил три фунта в неделю плюс расходы на еду. Однажды утром, наконец-то, прибыл мистер Годрик. На этот раз на такси, и Матрона поскорее представилась ему специалистом по собакам, отобрала Рика у хозяина и сообщила мистеру Годрику, что она будет его кормить и выгуливать, Рика, полагая, что это кратчайший путь к сердцу мистера Годрика. Может, в нормальных обстоятельствах так оно и есть, но я не была уверена, что мистер Годрик её слышал. Сам по себе мистер Годрик оказался некоторым разочарованием. В нём не было вообще никакой жизненной силы. Он лишь периодически отхаркивался и сплёвывал в судно. А помимо этого не делал больше ничего, только лежал в постели на специальной катаральной подушке, уставившись в потолок. По поводу его состояния шло много споров. Матрона полагала, что он поправляется, и искренне верила, что ему становится легче после её растираний спины — Но сестра Салим начала подозревать, что он гораздо хуже в смысле здоровья, чем рассказали его родственники. И если дело обстоит именно так, то необходимо встретиться с ними и пересмотреть счёт. Ведь стоимость услуги предполагала сравнительно здорового клиента без специфических медицинских потребностей. Однако же пациент практически одной ногой на том свете или выглядит таковым, а мы рассчитывали на оплату как минимум двух месяцев и заставили Леди Брикс освободить комнату. Хотя, как выяснилось, леди Брикс лишь порадовалась. И ещё сестра Салим сказала, что не желает, чтобы Матрона растирала ему или кому бы то ни было ещё спину. На дежурной пятиминутке сестра Салим объявила нам, что мистер Годрик никогда не оправится настолько, чтобы жить самостоятельно. «Этот человек никогда не сможет сам заботиться о себе и своей собаке», сказала она, «и, вероятнее всего, останется в райском уголке». Я наблюдала, как эту новость приняла Матрона, убиравшая свою чашку с блюдцем. «Ему необходима круглосуточная сиделка», — констатировала сестра Салим. Сестра Салим хотела, чтобы мы выглядели наилучшим образом. Не только в смысле внешности, но и в профессиональном смысле. Она часто спрашивала, удовлетворены ли мы своей работой, или, как мы считаем, в чём могли бы действовать эффективнее и тому подобное. Сестра Салим не боялась касаться самых щекотливых вопросов. Она досадовала, что наши любовные отношения такие незрелые и что мы не строим семейных планов. О её семейном положении никто не спрашивал. Мы считали её бесполой. Вы, девушки, все жирные и отёчные из-за своих противозачаточных таблеток и из-за того, что употребляете слишком много алкоголя. Это правда. Все сёстры были пухленькими из-за таблеток, кроме Карлы Би, которая принимала уменьшенную дозу, специально рассчитанную, чтобы не набирать вес. Но она никому не признавалась, сколько именно, потому что это давало ей преимущество в смысле фигуры. «Какие лекарства вы принимаете?» — однажды спросила сестра Салим Матрону. Та помертвела. «Простите», — переспросила она. «Мне интересно, что вы принимаете. Я заметила, что ваша кожа реагирует на солнечный свет, и у вас лёгкий тик». «Это не ваше дело!» — резко ответила Матрона и вылетела из комнаты. Однажды, когда разговор зашёл о чертах лица, и сестра Салим сказала, что у меня красивые глаза, я взволновалась. «Красивые глаза», — сказала она, — «это очень важно. Они могут скрыть самые ужасные дефекты. Если у вас красивые глаза, вам простятся и плоская задница, и волосатые руки, и даже прыщи. Но без красивых глаз...» «Вас проклянут». Мы обсудили этот тезис и согласились, что самые отвратительные глаза — это мертвенные, застывшие, в которых ничего не блеснёт. Самые ледяные глаза, что я видела, у сестры Хиллари, они у неё совсем рыбьи, и у мисс Пит, которая смотрит так, будто отравила вас, но вы ещё об этом не знаете. Самые красивые глаза — миндалевидные, но не как у сестры Салим — которые, конечно, миндалевидные, но с лиловой каёмкой по краям. Цвета поникших мужских гениталий, как сказала моя сестра. Но не ей в лицо, конечно же. В общем, даже посредственные глаза можно исправить тщательным уходом, капелькой макияжа, если опустить голову, советовала сестра Салим, и не смотреть искоса. Сестра Салим говорила, что самый обольстительный взгляд для любого типа глаз, чуть не плача, Но речь не про слёзы, а про выражение лица. Улыбка тоже ничего, но может сбивать с толку, а порой и выглядеть немножко безумно. Я поклялась себе не улыбаться беспрестанно Майкую. Я не хотела, чтобы он счёл меня чокнутой, Но мне всё же не совсем понравилась идея изображать чуть не плачу. Я и так вечно с трудом сдерживаю слёзы, глядя на него, и запросто могу сорваться». Вообще-то не в моих привычках приставать, искать повод завязать беседу или напрашиваться, чтобы подвезли, или как-то подкатываться, или кокетничать. Но не стану отрицать. Я действительно чересчур часто заглядывалась на Майка Ю и долго многозначительно смотрела ему в глаза. И я понимала, что он понимает. И думала, что он тоже немножко слишком пристально смотрит на меня. Хотя всегда трудно, когда вы думаете, что кто-то смотрит на вас и вынуждает вас посмотреть на него а потом считает, что это вы начали. С людьми в основном всегда так. Поэтому в следующий раз я решила попробовать изобразить нужный плачущий взгляд, когда он подъедет на своём датсоне, чтобы забрать Миранду. Найду повод выйти во двор и скажу «О, привет, Майк, как дела?» и посмотрю на него так, словно вот-вот расплачусь, и прослежу за выражением его лица, когда он ответит «Привет, Лиззи, как поживаешь?» Миранда поругалась с леди Брикс. Перебравшись вниз, леди Брикс стала очень разговорчива и ещё раз объявила Миранде, что та не влюблена в Майка Ю и вообще ни в кого не влюблена. Это видно по её глазам. Она, как и все, буквально помешана на глазах. Миранда разозлилась, что леди Брикс сует нос не в свои дела, и обозвала её безмозглой старой дурындой. Позже Миранда объяснила мне, что она так сильно расстроилась, потому что это правда. Она действительно охладела к Майку Ю. Начала избегать его едва заметных поцелуев и не находит уже такими эротическими их держание за руку и переплетение пальцев. Точнее, считает их теперь вовсе не эротическими, а просто мерзко извращёнными. «Ты собираешься его бросить?» — спросила я. «Конечно, нет. Но намерена вытащить из своих запасов другого парня. И я понимаю, что это будет изменой майку Ю». «Какого ещё парня?» — рассверепела я. Просто другого парня. Просто для секса, раз Майк Ю не хочет. И Миранда по секрету поведала мне, что начала встречаться со своим бывшим, Большим Смигом, парнем из Маркет-Харбороу, который очень нравился её родителям. Большой Смиг — это прозвище. Настоящее имя — что-то типа Руперт Смит-Браун. В Маркет-Харбороу был ещё и маленький Смиг. И Миранда изо всех сил напирала на то, что её-то Смиг большой. Большой СМИК ездил на Кавасаки ZIB900, и хотя мотоцикл был не такой удобный, как автомобиль Майка Ю, особенно в дождь, однако в глазах Миранды Kawasaki выглядел гораздо более сексуально. Большой СМИК вынул заглушки из глушителя, чтобы мотор ревел ещё громче, и все оборачивались, когда он пролетал мимо. Но вообще-то все и так оборачивались, едва он заводил мотоцикл. Миранда объяснила, что ревущий Kawasaki Это мужской эквивалент соблазнительной одежды. Типа блузки с глубоким вырезом или мини-юбки, почти открывающей задницу. Или как яркое разноцветное оперение у птицы или призывные трели. Миранду это заводит. Смик — полная противоположность майку Ю. Скромному и благородному, и вовсе не стремящемуся к тому, чтобы на него все оборачивались, а желающему жить счастливой, наполненной жизнью, не причинять зла — и открыть бизнес по производству пищевых контейнеров, и нанять больше сотни работников, и разводить борзых. Тогда я поняла, что больше всего ценю в мужчинах достоинство и ещё любовь к собакам. Меня слегка тревожило, что Майк Ю, возможно, планирует готовить и есть собак, которых надеется разводить. Но это была из тех отвратительных российских мыслей, что тогда возникали у всех, даже у приличных людей. И мне стыдно, что я такое думала. Новость о большом СМИГе волновала и возбуждала. Хотя для Майка Ю она, несомненно, плохая, зато моё чувство теперь не такое незаконное и неправильное, и для меня это хорошо. Я придвинулась на крошечный шажок к тому, чтобы Майк стал моим парнем, и одна лишь мысль об этом окрыляла. У меня в жизни был всего один бойфренд, и опыт тот вышел так себе. Я довольно быстро поняла, что мы с тем парнем абсолютно несовместимы, и я сказала ему, что всё кончено. До него доходило несколько месяцев. Это было настолько мучительно, что я подумывала, не заплатить ли кому-нибудь, чтобы его убили. Но я была нормальной, не нимфоманка, как жена хозяина, не асексуальна, как бедняжка Карлаби, которая даже не воображала ничего сексуального, разве что с целью предотвратить укачивание. А это отличный способ от укачивания — Кстати, лучше, чем представлять, как ты выиграл в тотализатор. Для меня, по крайней мере. Но нужно начинать думать о сексе сразу, как тронулись с места. Нет смысла ждать, пока вы отъедете подальше и почувствуете дурноту. Тогда вам точно не удастся настроиться на сексуальные переживания. Если вас затошнило, то всё, уже поздно. И остаётся только таращиться в переднее окно. Короче, Майк был наполовину свободен от Миранды, И это, без сомнения, была счастливая весть.